Глава 23. Дворничиха. По газону первого гума ходила дворничиха Еремевна, маленькая старушонка, ростом метр пятьдесят, и тюкала бетон тяжеленным ломом. Рядом с ней играли четыре ее внука, которых ей подбрасывала дочка, торговавшая пирожками у метро «Университет». Студентки проходили мимо и посматривали на Еремевну с презрением. Они были и выше, и моложе, и умнее, и у них все было впереди, «А у Еремевны уже все позади». Профессор Щукин стоял у окна и задумчиво смотрел на студенток и на Еремевну. «Есть проблема», — сказал он Воздвиженскому. «Мы берем таких вот девочек, которые сами изначально были Еремевными, терзаем их в школе, убиваем в них ясность, простоту, радость, любовь и делаем их якобы умными. Вбиваем им в голову всяких боклей и софоклей». Основы языка знаний, санскрит и все такое прочее. Изредка мы пытаемся передавать им и свою веру. Но делаем это так криво и так научно, что они ее только теряют. И что мы имеем по факту? Они вырастают эгоистками. Презирают физический труд, не любят детей, потому что к детям, как к машине газель, надо привыкнуть. Уезжают в Данию, выходят замуж. Через 10 лет разводятся, возвращаются в Россию сидят здесь у мамы на даче и занимаются революциями по Фейсбуку. И кто в этом виноват? Мы. Зачем, мы, спрашивается, изначально отлавливали эту Еремевну и начинали вталкивать ей в голову этих боклей, и софоклей? «Софокла, профессор, Софокла?» шепотом сказал Воздвиженский. «Да, один черт». Махнул рукой Щукин. «Девушки и ответственность». «Откуда у девушек такая ответственность?» — спросил Воздвиженский, размахивая в буфете бутербродом. «Каждая девушка рождается дико ответственной, зашкаливающей. Даже в роддоме они ужасно ответственны. А вот у мальчиков не так. Ну, просто ничего не понимаю. Тайна? Загадка. А это желание получать образование? Оно же просто феноменальное!» «У тебя сейчас лекция», — поглощая сосиски, спросил Щукин. «Ну да, спецкурс. Но староста отметит, будто бы я там был» сказал Воздвиженский. Аукцион. Однажды профессор Сомов дал в газете объявление о проведении аукциона вещей, принадлежавших классикам русской литературы. Когда собрались коллекционеры, Сомов взял молоток и, стукнув им по бронзовой дощечке, сказал «Господа, прошу внимания! Первым на аукцион выставляется правый кроссовок Пушкина, которым он впервые танцевал на балу с Натали». «Стартовая цена — пятьсот долларов». «Тысяча долларов!» — закричал кто-то. «Тысяча пятьсот!» «Пять тысяч долларов!» Перекрыв всех, рявкнул какой-то американский коллекционер, размахивая пачкой денег. Американец был патриотом своей страны, и его, как патриота, до глубины души потрясло, что кроссовок Пушкина, в котором он впервые пригласил Натали, был выпущен известной американской фирмой Nike. Профессор Сомов поспешно стукнул молотком. «Продано! Второй лот брюки Тютчева, в которых он написал свои лучшие стихотворения!» Брюки Тютчева тоже пошли на ура. Вскоре профессор Сомов распродал все, что у него было. И растянутые на коленках спортивные штаны Толстого, которых классик преподавал в Яснополянской школе, и строительную каску Блока, и счастливую майку Некрасова, который которой классик играл в карты, и поломную правую лыжу Белинского, которую, по словам Сомова, критик ломал от злости, когда писал известное письмо Гоголю. «Мистер Сомов, ван момент, плиз, почему на ботинках Брюсова высокий каблук?» крикнул бельгийский коллекционер, озадаченно крутя в руках поношенную женскую туфлю, которую он только что отвоевал у конкурентов. «Брюсов был маленького роста и хотел казаться выше», нашелся Сомов. «А теперь, внимание, следующий лот — алюминиевая кастрюля, самый древний экспонат». Это та самая кастрюля, которая пригорела, когда Крылов, забыв ее в печке, писал басню «Ворона и лисица». Стартовая цена — 1200 долларов. Кто больше?» Когда аукцион был закончен и все вещи перешли к их новым владельцам, профессор Сомов перетянул резиночкой толстую пачку валюты и сунул ее в карман. А жена говорит, выбрасывай, выбрасывай. Так бы вот и довыбрасывалось», — пробормотал он. «Народ!» Доцент Воздвиженский сказал Щукину. «Вот согласись, когда какого-то человека видишь, ты же думаешь, это народ, это не я. Надо как-то так приспособиться, чтобы он на тебя не сорвался или хотя бы не запинал. Ну согласись, что думаешь, хоть слегка, хоть невольно, хоть со всеми этими оговорчиками в стиле Толстого, Достоевского и Бердяева? Ну, думаешь?» «Ну...» — осторожно ответил Щукин. «И это как бы...» выключает тебя из человечества, потому что, когда ты видишь другого интеллигента, ты же не бросаешься к нему с воплями. «О, интеллигент! О, как я рад видеть тебя, интеллигент! Ты такой, как я!» То есть ты и этого интеллигента как-то прикидываешь, взвешиваешь, принюхиваешься к нему. И это тупик. Это создает то самое одиночество русского интеллигента, который вообще никому не верит. Ни власть, ни другому интеллигенту, которому тоже совсем не друг. Слегка верит в народ, но при этом не ходит поздно вечером там, где кучкуется народ потому как от народа может прилететь плюха. То есть он верит в народ вообще, как в целостность, но поверить монтеру-соседу тяжеловато. А ведь он, народ, лучше нас и чище. — Ну, — ответил Щукин еще осторожнее, — а к чему ты клонишь? — Ну, я клоню к тому, что давай перестанем быть интеллигенцией и станем народом, — самозабвенно воскликнул Аздвиженский. А для начала вылетим из хорошего учебного заведения, а? — Нет, — сказал Щукин. «А вдруг мы вылетим, а народом все равно не станем?» «И будет ваша фигня!» Воздвиженский загрустил. «Красавица за фикусом!» Профессор Щукин случайно попал на одно мероприятие, организованное фитнес-блогерами. «Слушай», — сказал он Воздвиженскому, «ты не поверишь, но там не было ни одной красивой женщины и ни одного красивого мужика». «Как так?» — удивился Воздвиженский. Ну то есть там все работали красивыми. А от природы были средненькие. У всех были очень накачанные или стройные тела. Все очень умно говорили о питании, культуризме, массаже, средствах всяких, как достичь красоты. Но ни одного природно красивого человека там не было. Все были сделанные. Кто хирургией, кто штангой, кто-то диетами, то всем вместе, но именно сделанные. Я это вижу по разным моментам несоответствие мышц голени, бицепсу, формы лица, лепка скул и много всего еще. Но то, что там все были помешаны на красоте, создавало любопытную атмосферу. То есть красота становилась чем-то таким, вроде языческой богини. «А кто красивый?» — спросил Воздижинский. Щикин огляделся. «Ну, красивый, например, студентка Опенкина», — сказал он. «Опенкина? Это которая все время за фикусом прячется?» Ну, за фикусом она прячется по своим собственным причинам. Она вообще должна сейчас на лекции быть. Ее наверняка отметили, что она там есть, а она за фикусом. Ну да, Опенкина не особо следит за собой. Спортом не занимается. Не особо стройная и все такое прочее, но она физически очень красива. Нереально красива. Да еще цены себе не знает. Это как недооцененная иномарка на Авито. Как только Опенкина... Вылезет из-за фикса, всякий умный мужик ее сразу украдет, пока она не поняла, что стоит очень дорого. А глупый будет подписываться на фитнес-блогерш. Война Марса и Венера Профессор Щукин сказал, «Я заметил, что когда мужчина и женщина вступают в брак, между ними всегда начинается война, и длится эта война примерно два года. Степень культуры этой войны бывает разной, но не в этом суть». Война заканчивается миром в четырех случаях. Первое, если победит мужчина. Второе, если победит женщина. Третье, если они разделят между собой зоны влияния, типа «я главная на кухне, ты главный в гараже». Четвертое, если у них будет общая цель. Цель может быть разная. Дети, творчество, единая деятельность и так далее. Когда война прекращается и приобретает характер мелких стычек, на которые нет времени то есть наступает мир. Во всех остальных случаях брак не будет стабилен разлетиться. Поэтому, когда Запад отказался от традиционного общества, по сути, он сам себе подписал смертный приговор, то есть психологически узаконил эти два года войны. «А любовь?» — спросила аспирантка Лена. «Любовь — это к воздвиженскому. Но любовь обычно бывает до войны и после войны. И иногда в промежутках между войной». Иногда бывает, если женщина умеет воевать тихо, по-партизански, с кинжалом в зубах, но без больших стычек. Самый важный сотрудник. Профессор Щекин приехал в небольшую фирму, которая встречала его всем составом. «Добрый день! Это наш генеральный, а это наш директор по руководству, это директор по общему руководству, это наш директор по транспорту, это замдиректора по административным вопросам». Профессор Щекин вытер рукой лоб. Ему было страшно находиться среди такого количества директоров. А какой-нибудь не директор есть? Спросил он робко. Да, есть один хороший мальчик. Очень-очень трудолюбивый мальчик. Но он сейчас болеет, хором ответили директора. Комплексы. Аспирант Костя влюбился в девушку. Но девушка никак на него не реагировала, хотя он совершенно ощипал все университетские клумбы. Он открывал ей душу, она зевала. Читал стихи, втыкал в телефон. Кости было грустно и больно. Но однажды он случайно увидел эту девушку под руку с каким-то типом, очень похожим на молодого Геббельса, только в современном костюме и с немного другой стрижкой. Тип что-то вещал и похлопывал ее по спине, а девушка чуть ли не мурлыкала. Сердце Кости скатилось с огромный камень. Впервые за долгое время он ощутил себя свободным. «Уф! Так вот что и надо было!» «А у меня уже комплексы начались», — радостно воскликнул Костя и помчался в буфет.